Глава шестая «Пошли костер разводить! Я таких дров наломал! Из сети!» Томас смотрел на Джеймса округлившимися глазами. Друг добирался до кровати минут пятнадцать, ползком. Встать уже не пытался. После того, как восемь раз споткнулся и упал. «Ну уж нет, в моей жизни ведьмы точно не будет!» — пробормотал Малори. «Мы заключили перемирие», — пафосно изрек Джей. «К демонам такое перемирие!» «Что же будет, если Эмили на тебя действительно обидится?» «Плохо, друг, смертельно плохо», — прокряхтел герцог, пытаясь забраться на кровать. Мысль, что ему скоро захочется в туалет, пугала. Томас расположился в кресле и плеснул в бокал вина. Покачивая ногой, граф поинтересовался. «Кто вправил тебе мозги?» «Слишком уж резко изменилось поведение». Герцог выдохнул, приняв горизонтальную позу. Ситуация одновременно и смешила, и злила. Правда, злость уходила на второй план, когда перед глазами вставал смущенный образ невесты. Мелинда мне вчера много объяснила, и я решил действительно присмотреться к девчонке. «А как же твои слова про воспитание?» «Я был неправ, действуя нахрапом. Если ведьмы все такие свои нравные, то я не буду торопиться. До свадьбы три месяца. Разберусь». Томас многозначительно хмыкнул и допил кровавого цвета жидкость. «Отдыхай, друг». Если что, кричи. Я осторожно помешивала зелье, считая секунды. Ошибиться сейчас означало испортить работу двух дней. Пять раз по часовой, десять раз против. Очередной эксперимент уже можно считать удавшимся. Хотя по-другому и быть не могло. Каждая ведьма к пятнадцати годам должна уметь готовить простейшие снадобья. От кашля, от жара, от боли в животе. Знания юных ведьмочек проверяет специальная комиссия. Она же и выдает ограниченные разрешения на использование чар. А в 18 каждая девушка обязана предоставить минимум 5 флаконов с зачарованными зельями. И не абы какими, а действительно сложными. Я варила зелье исцеления, усилитель артефактов, зелье преображения, зелье невидимости и зелье смены внешности. Сдав экзамены отлично и получив диплом, я могла продавать свои заготовки кому угодно. Но доходы меня не волновали, семейство Фрост достаточно богато. А вот создавать что-то новое просто обожала. Правда, из-за моих экспериментов частенько страдал дом, сотрясаясь от очередного взрыва. Мама лишь вздыхала а папа сетовал на безалаберное обучение ведьм. Да, магов в этом королевстве учили абсолютно по-другому. Были колледжи, университеты, усиленная подготовка и частые практики. Ведьмы обучались дома, под чутким надзором старших ведьм в семье, либо наставниц. Школы тоже были, но они никак не соприкасались с видовством. А в 15 лет все девочки, обладающие даром природы, мастерили метлу и отправлялись на первый в своей жизни шабаш. Я с улыбкой вспоминала свой первый полет под полной луной. Искры костра, исчезающие в ночной прохладе, веселые песни. А потом появился Лаки. Маленький котенок храбро переступил порог нашего поместья и заявил, что будет моим фамильяром. Правда, не забыл упомянуть, что делает мне огромное одолжение, ибо является фамильяром в пятом поколении. И о таком важном помощнике мечтает каждая ведьма. «Да, наглым лаки был всегда. Вот и сейчас жутко вредное, но дико любимое мной создание сидела на стуле рядом с котлом и аккуратно вылизывалась С разговорами не лез, зная, что отвлекать опасно для здоровья. Но как только я закончила помешивать и выключила горелку, изумрудные глаза зажглись озорством. «Эми!» А напыщенный индюк опять меня обозвал. Я улыбнулась и погладила блестящую шерстку вот Мур и продолжил. «Эмми, надо мстить. Ведьма ты или просто в гости зашла?» «Себастьян фон Арчибальд, неужели вы толкаете меня на нарушение данного мною слова?» С преувеличенной строгостью спросила я. «Да, да, слово данное природной леди считается неоспоримым. Но мне-то можешь хоть что-то посоветовать?» «Лаки, солнце ты мое, шкодливое. Давай не сегодня. Герцогу сейчас и так не до шуток». Лаки совсем по-человечески фыркнул. «И что, не мстить теперь?» «Подожди завтрашнего вечера. с Спотыкайка сойдет на нет, и ты сможешь совершить акт возмездия». Кот потянулся и широко зевнул. «Так уж и быть. Сегодня крысу подкладывать в постель не буду». Я скривилась, представляя противного грызуна. «Блин, ну ты же благородных кровей. Как тебе не противно ловить этих мерзких грызунов?» На секунду Лаки стыдливо опустил голову, но потом, видимо опомнившись, вздернул голову вверх и гордо произнес «А еще я кот, хищник, между прочим!» Рассмеявшись, подняла довольно тяжелую тушку и проследовала на выход. «Принеси мне кролика в следующий раз, хищник!» «Резать будешь?» – заинтересовался Лаки. «Нет, мне нужна шерсть с кончика хвоста, кролик должен быть живым!» «Эх, ведьма, не на то ты тратишь свои годы!» «Была в нашем роду ведьма. Истинная! Сколько судеб погубила! Сколько поклонников в могилу свела! Но ничего, я сделаю из тебя истинную ведьму!» Я услышала сдавленный кашель и повернулась к источнику звука. Томас Малорин отсадно кашлял, подавившись. Взгляд мужчины выражал шок с примесью страха. «Вот, хотел служанку позвать, водички попросить. Вы идите, госпожа ведьма, идите. Я уже передумал». С этими словами граф скрылся за дверью покоев, а я рассмеялась, укоризненно посмотрев на Лаки. «А что с ведьмой стало?» Фамильяр поморщился и ответил. «Сожгли ее инквизиторы. Не ценят власть истинной мощи дев природы». Я ходила по покоям, заламывая руки. Лаки сидел на кровати и смотрел на мои метания. Не выдержав, кот тряхнул головой и рявкнул. «Остановись, иначе меня стошнит прямо на твою шикарную постель». Я непонимающе взглянул на Фамильяра, Заметив мой взгляд, Лаки пояснил. «Голова закружилась от твоей беготни, сядь и подумай!» Я обреченно вздохнула и плюхнулась на край кровати. Неимоверно хотелось плакать и ругаться. «Сначала одежда!» — пробормотал Лаки, подходя к шкафу. «Выбирай, давай!» В чемодан полетело нижнее белье, а затем и платье, предварительно опрысканное зельем, не дающим платьем помяться. «Теперь шляпки и накидки!» Я схватилась за лабораторную мантию и тут же была остановлена шипением. «Эмми, у герцога нет лаборатории!» Я брала руку и хлюпнула носом. Времени оставалось все меньше и меньше. Через четыре часа мы с Джеймсом Остином должны отбыть в поместье герцога, где проведем три месяца вместе. Через два месяца состоится официальная помолвка и еще через месяц брачный обряд». По правилам на знакомство дается лишь месяц, но папа уговорил Джеймса увеличить срок из-за нашего знакомства и вспыхнувшей неприязни. Перебирая украшения, я вспоминала правила проживания в доме жениха. Есть два вида помолвки. Для высокородных и для пары маг – ведьма. Первая помолвка была банальной. Жених знакомился с невестой в отчим доме, просил руки у родителей, и через оговоренный срок назначалась дата брачного обряда. До свадьбы невеста обязана была оставаться в доме родителей, а все встречи с женихом происходили под наблюдением старших родственников. Встречи наедине могли опорочить честь невесты, которая обязана была выйти замуж невинной. С парой маг ведьма дело обстояло по-другому. Ведьма тоже обязана хранить честь до брака, но следить за этим не требовалось. Только проведя ночь с любимым мужчиной, с законным мужем, ведьма могла поделиться силой, увеличивая резерв мужа. А так как невеста должна любить, паре давалась возможность узнать друг друга со всех сторон и решить, смогут ли они ужиться. И вот через несколько часов я должна быть собрана, но сбор вещей застрял на этапе самого необходимого. Я поняла, что случилась беда, у герцога не было лаборатории, а значит, я как минимум месяц не буду иметь возможности заниматься любимым делом. Закинув шкатулку с украшениями в чемодан, я подхватила лаки и поспешила в лабораторию. Уже в любимом помещении отпустила фамильяра и направилась к стеллажам с готовыми зельями и снадобьями. Несколько снадобей, относящихся к разряду лекарских, несколько усилителей. Всего понемногу, а набрался хорошенький сундучок. Кинула взгляд на котелок, сиротливо стоящий на полке, погладила веники сухих травок, в который раз подивилась, с какой легкостью ведьма отказываются от своей сути в угоду мужчин. «Ты вернешься, ими Надо лишь немного подождать. Тихий голос Лаки вывел из ступора. Судорожно вздохнув, подхватила чемоданчик, метлу и направилась в свои покои. Прощание с родителями вышло скомканное. Мама обняла, крепко прижимая к себе, и прошептала, что поддержит любое мое решение. Папа чмокнул щечку и незаметно пригрозил кулаком. «Помню, я помню о своем обещании». Герцог уже не спотыкался. Полностью собранный и серьезный. Нацепив маску ледяной вежливости, Джеймс поцеловал маме руку и обменялся рукопожатием с отцом. Затем открыл портал и пригласил пройти. Глубоко вздохнув, я шагнула вперед. Вперед к новой жизни. Пусть и ненадолго.